Глава 15. Игра. Игра традиционно проводилась на территории старинного форта. Его окружали крепостные стены, самые настоящие, с зубцами и бойницами, вдоль которых поставили трибуны. Нас, участников игры, выстроили на плацу, вымощенном каменными плитами. От количества людей на трибунах у меня заребило в глазах. Здесь что? «Весь Петербург собрался», — в полголоса спросил я у Сержа. «И не только», — улыбнулся он. «Московских гостей тоже хватает. Эта игра — серьезное событие. За ней многие наблюдают. Даже представители императорской семьи традиционно присутствуют. Вон там, видишь?» Я пригляделся. Часть центральной трибуны была отгорожена золоченными столбиками. За протянутыми между столбиками лентами уже сидели зрители. Где-то среди них Полли, которая, надеюсь, успела сжиться с ролью великой княжны. Но разглядеть ее с такого расстояния я не мог. Не волнуйся, Костя. Серж потрепал меня по плечу. Перед началом всегда нервничаешь, знаю. Но после того, как начнется игра, останется только игра, поверь. Да. «Вот уж твои бы слова, да богу в уши. Если бы меня и впрямь не беспокоило ничего, кроме игры, я, пожалуй, был бы самым счастливым человеком на свете». «Потише!» — к нам с Сержем недовольно повернулся Шнайдер. «Начинается!» На плац, под аплодисменты зрителей, вышли четыре человека. Два из них были закутаны в белые мантии, два — в черные. «Поприветствуем распорядителей игры, господа!» Прогремел над фортом голос ведущего. «Представители Санкт-Петербурга. Белый маг, князь Илья Федорович Репнин и черный маг, князь Венедикт Георгиевич Юсупов». Трибуны взорвались аплодисментами, а я заскрипел зубами. «Вот интересно. Мне на роду написано везде, где только можно натыкаться на Юсуповых». «Надо бы спросить у бабки Мурашихи». Ведущий поприветствовал двух других магов, московских гостей, после чего объявил, что игра начинается. «Всем вам хорошо известно, какова наша цель», сказал он. «Игры направлены прежде всего на то, чтобы воспитать из молодых людей, стоящих перед вами, достойных сынов своего отечества. Мы, как вы знаете... Не объявляем о заданиях заранее. Наши игроки должны быть готовы к любым испытаниям. Любым, господа. И сегодня, в первый день игр, этим испытанием станет... Ведущий выдержал торжественную паузу. Спортивное состязание. Никакой магии. Нашим игрокам предстоит помериться физической выносливостью и некоторыми полезными навыками. На трибунах снова зааплодировали, а я насторожился, потому что услышал, как вздохнул у меня за спиной Серж. «Как же я надеялся, что этого не случится!» — пробормотал он. Я обернулся. «Что-то не так?» «Наша команда очень сильна магически», — пояснил Серж. «Но физические навыки...» — он развел руками. «Боюсь, что москвичи подготовлены лучше». Я успел рассмотреть московскую команду. Тот же состав, что у нас. Четыре парня, две девушки. Но все они, как на подбор, будто сошли со страниц спортивного журнала. И моложе восемнадцати, кажется, никого нет. Все шестеро – взрослые, сильные ребята. «Отыграем свое завтра», – сказала Элина. Она с завистью смотрела на атлетически сложенных девушек из московской команды. «На магических заданиях мы возьмем свое. Не сомневайся, Серж!» «Давайте для начала постараемся не слить сегодняшний день», — сказал я. Ведущий между тем продолжал рассказывать. «В задание входит пять спортивных дисциплин. Гонки с препятствиями, поединок плавание, бег и стрельба. Для прохождения каждого из этапов капитан команды должен выбрать одного из игроков. Игроки будут последовательно передавать друг другу эстафетную палочку до тех пор, пока ее не получит шестой игрок. Этот шестой должен будет в одиночку пройти все пять этапов. Каждый из этапов может пройти как обычный игрок, так и капитан команды. Главное условие – Все шесть игроков должны быть задействованы. Второе важное условие – никакой магии. Игрок, использующий магию, будет немедленно дисквалифицирован. Победа присуждается команде, которая быстрее выполнит задание. Все ли вам понятно, уважаемые игроки? Все ли вам понятно, уважаемые зрители? На трибунах зашумели. В таком случае… «У капитанов команд есть пять минут на то, чтобы распределить этапы. Игра началась, господа!» Распорядитель взмахнул рукой. Над фортом прокатился раскат пушечного выстрела. «Боже мой, какой ужас!» – простонала Элина. «Спокойно!» – Серж положил руку ей на плечо. «Бегаешь ты неплохо, а с остальным мы разберемся. Кристина?» Что выбираешь ты? Плавание, «Плавание не раздумывая, сказала Кристина. Разумный выбор, кивнул Серж. Ты отлично плаваешь, я видел. Николай, сможешь взять на себя стрельбу? Зависит от оружия, отозвался Шнайдер. Серж развел руками. Будем надеяться, это окажется что-то знакомое тебе. То есть какое именно оружие попадется, неизвестно. Спросил я. Неизвестно вообще ничего, вздохнул Серж. Это главная фишка игр. Что ждет на протяжении выбранного этапа каждого из нас, предсказать невозможно. Нужно будет не только действовать, но и думать. Костя, ты выбираешь гонки или поединок? И то, и другое. То есть? нахмурился Серж. То есть я бы хотел быть шестым. С выбором я определился сразу, как только услышал правила. Если ты не возражаешь, конечно. Шестым я собирался поставить Афанасия. Понимаю, кивнул я. Но предлагаю поставить меня. Бегаю я уж точно быстрее Афанасия. И стреляю неплохо. Из рогатки, скривил губы Шнайдер. «Из всего, что способно стрелять», — отрезал я. «А гонки? «Тоже разберусь. Времени мало, Серж. Решай». «А Афанасий?» Серж повернулся к Боровикову. Тот развел руками. «В поединке я одолею кого угодно, сам знаешь. Стрельба, гонки — тоже проблем нет. А вот плавание и бег...» «Честно говоря...» «Я вообще не понимаю, для чего в состязание включили эту рудиментарную чушь», – пробормотал Шнайдер. «Кому в наше время взбредет в голову догонять противника бегом или вплавь?» «Не поверишь, врагу», – хмыкнул я. «Твой враг вряд ли будет дожидаться, пока тебе подадут авто или построят мост». «Так что ты решаешь, Серж?» «Будь по-твоему» кивнул Серж. «Тогда за Афанасием поединок. Гонки возьму я, а Костя пройдет все пять этапов». Шнайдер поджал губы. «Ты пожалеешь об этом решении». «Капитан команды я!» – отрезал Серж. Посмотрел на меня. «Не подведи Костя!» С этими словами он направился к ведущему. Капитан команды москвичей, рослый темноволосый парень, уже стоял рядом с ним. «Итак, господа», – выслушав обоих капитанов, объявил ведущий. «Капитаны команд сделали свой выбор. Для прохождения первого этапа приглашаются Сергей Васильевич Голицын, Императорская академия Санкт-Петербурга, Вениамин Петрович Абаленский, Московский университет». Ведущий взмахнул рукой. Наблюдатели, четыре мага, степенно заняли свои места на трибуне. Мы, участники команд, остались стоять в центре полигона. Я с удивлением понял, что под нами успела образоваться площадка, немного приподнятая над землей. Каменные плиты, которыми был вымощен старинный форт, растаяли на глазах. А вместо них появилась... Я бы назвал это трассой. Ровная дорога шириной около трех метров шла вдоль трибун и замыкалась в кольцо. Только вместо асфальта на этой трассе росла ровная, аккуратно подстриженная трава. В том месте, где трасса проходила мимо императорской трибуны, ее перегородили стартовые ворота. Серж и парень-москвич направились к ним. «Уф!» – выдохнул Боровиков. «Тровяное покрытие! Уже неплохо!» «А что могло быть?» — спросил я. Боровиков пожал плечами. «Да что угодно! Изрытое ямами поле, песок, непролазная грязь. Фантазия организаторов неистощима. уж поверь». «Да уж, верю», — хмыкнул я. А к Сержу и его сопернику тем временем подвели скаковых лошадей. На трибунах возбужденно загомонили. «Скачки!» — обронил Шнайдер. «Какие у нас шансы?» — спросила Кристина. Я понаблюдал за тем, как Серж принял поводья и забрался в седло. Решил. «Думаю, равные с москвичами. Серж держится уверенно, но и соперник у него не промах». Аболенский, проворчал Боровяков. «Крепкий парень, мой ровесник. Это уже третья его игра». «Приготовились!» — крикнул ведущий поднял руку со стартовым пистолетом. «Внимание!» «Старт!» – прогремел выстрел. Всадники сорвались с места. «Наши игроки должны будут пройти три круга», – комментировал ведущий. «Вперед, как мы видим, вырвался господин Аболенский, представитель Московского университета. Но... но что же это, господа?» Он сыграл изумление так убедительно, что я почти поверил. Впереди, в десятки метров перед ездаками вдруг выросло препятствие – щит высотой около метра. Серж перемахнул его легко, словно тренировался неделю именно на этом коне, именно с этим щитом. Конь Сержа взлетел над препятствием легко и плавно, не потеряв скорости ни секунды. А вырвавшийся вперед Абаленский то ли растерялся, то ли не справился с конем, копыта задели щит. «Один штрафной бал Московскому университету!» — объявил ведущий. На трибунах завопили и засвистели. «Браво, Серж!» — закричал Боровиков. «Серж все-таки очень опытный игрок», — объявила довольная Элина. «Он предполагал, что вот-вот появится препятствие. Оттого и не спешил набирать скорость». Наездники прошли первый круг. На втором кругу в качестве препятствия... Вместо счета возникла широкая яма. В этот раз препятствия без проблем одолели оба, а Болинский отставал от Сержа совсем немного. «Серж, поднажми!» – надрывался Боровиков, а я тронул его за плечо. «Афанасий, тебе пора на старт!» Боровиков недовольно обернулся. «Что?» «Они пошли уже на третий круг», – пояснил я. «Следующий этап – поединок. Твой я бы на твоем месте переместился к старту, чтобы не терять времени и сразу принять у Сержа эстафету. Когда ведущий объявлял правила, он ничего об этом не говорил. Немедленно влез Шнайдер. Да этот парень по делу вообще ничего не говорил, усмехнулся я. Но он ведь и не сказал, что так делать нельзя, верно? Верно, поддержала меня Элина. Пожалуй решил Боровиков, спрыгнул с площадки и направился к стартовым воротам. Между тем Серж и Аболенский преодолели третье препятствие – языки пламени. Аболенский немного опередил Сержа, но Серж, пройдя через стартовые ворота, надпись над ними изменилась на финиш, тут же передал эстафетную палочку Боровикову. «Второй игрок команды Императорской академии Афанасий Боровиков уже вступает в состязание!» объявил ведущий. «Прошу, господин Боровиков, вы можете переодеться и подготовиться к бою. Надеюсь, долго ждать соперника вам не придется». Соперник Афанасия, белобрысый парень, примерно его комплекции, еще только бежал от центральной площадки к стартовым воротам. Трасса, покрытая травой, исчезла. Вместо нее на месте ворот появилась гладкая, идеально ровная площадка, размером примерно 10 на 10 метров. Рядом с площадкой выросла стойка с оружием и стенд с какой-то амуницией. Боровиков бросился к стойке. «Сабли, господа», – объявил ведущий. «Нашим соперникам предстоит провести два поединка на саблях». Боровиков ведущего не слушал. Он выбрал одну из сабель, сделал несколько выпадов и вернул оружие на место. Взял другую на третьей сабле удовлетворился, кинулся к стенду. Прежде чем его соперник подбежал к оружейной стойке, Боровиков успел натянуть на себя нагрудник и щитки. «Бой, господа!» – объявил ведущий, едва соперник Боровикова выхватил из стойки саблю. Насколько я понял, первую попавшуюся. Афанасий не стал ждать, пока ведущий повторит дважды. Он кинулся на соперника. За боем я почти не следил. И так ясно, что при прочих равных условиях победит тот, кто лучше подготовлен. А Афанасий успел отлично подготовиться. «Элина», – сказал я, – «дальше бег». «Да-да», – кивнула девушка, – «я готова». И бросилась к площадке. «Это ты приказал Афанасию не дожидаться окончания заезда?» – спросил Серж. Он, запыхавшийся, появился рядом с нами. «Я». Отличное решение! Серж хлопнул меня по плечу. Перевел взгляд на площадку, где звенели сабли. И Афанасий, молодец! Я в нем не сомневался, кивнул я. Афанасий завершил второй бой уверенной победой. Не дожидаясь, пока его поверженный соперник поднимется на ноги, бросился к Элине и вручил ей эстафетную палочку. Третий этап состязаний начат, господа! объявил ведущий. «На старте представительница команды Императорской Академии Элина Вачнадзе!» Вдоль трибун появилась беговая дорожка. «Внимание! Марш!» Выстрел. Элина сорвалась с места. Девушка из московской команды, рослая кудрявая блондинка, выхватила эстафетную палочку из рук своего товарища и бросилась догонять Элину. Очень быстро стало ясно, что шансов у Элины немного. Блондинка, может и задержалась на старте, но в скорости соперницу опережала. На втором круге обойдет, покачав головой, заметил Серж. Элина сильный маг, но физически она слабее. Я согласно кивнул. Кристина, постарайся отыграть время. Серж повернулся к Кристине. Та молча кивнула, спрыгнула с площадки и побежала к месту старта. Я увидел, что ее будущая соперница тоже бежит туда. Команда москвичей сделала из произошедшего правильные выводы. Как только блондинка пронеслась через стартовые ворота и передала палочку подруге, встроенной короткостриженной шатенке, беговая дорожка перед той исчезла. Вместо нее появился бассейн. Шатенка вытянула руки над головой и нырнула. А Кристина, стоя у стартовых ворот и дожидаясь, пока к ней подбежит Элина, вдруг расстегнула и сбросила спортивную куртку, Невозмутимо стащила штаны. Я с изумлением увидел, что Кристина одета в купальник. Обалдело пробормотал. «Где она это взяла?» Серж улыбнулся. «Кристина еще на прошлом этапе предупредила меня, что отойдет переодеться». У девушек свои секреты, знаешь ли». Трибуны взорвались аплодисментами, приветствуя то ли находчивость Кристины, то ли ее великолепную фигуру, то ли и то, и другое вместе. Элина передала палочку. Кристина нырнула в бассейн. Плыла она быстро и технично. У меня еще в академии была возможность оценить ее навыки. К тому же сопернице мешала мокрая, в раз потяжелевшая одежда. По моим прикидкам, Кристина должна была вот-вот сравняться с шатенкой. Серж уже отправил Шнайдера на стартовую позицию, когда у дальней стены бассейна вдруг поднялась волна. Она возникла из ниоткуда и покатилась по поверхности, на глазах вырастая все выше и выше. этот цунами стремительно приближалось к девушкам. Соперница Кристины замедлилась, а потом, решительно изменив направление, бросилась к бортику. Правильно! воскликнул Боровиков. Почему Кристина так не делает? Ее же сметет волной, просто вышвернет. Следит ли Кристина за действиями соперницы я не знал. Был уверен, что да, по крайней мере, сам бы точно приглядывал. Но тем не менее приблизиться к бортику Кристина не пыталась. Она невозмутимо продолжала плыть. Шатенка ухватилась за бортик и выскочила из бассейна, отбежала в сторону. Через секунду Кристину накрыла волна, выплеснувшаяся из бассейна и докатившаяся едва ли не до трибун. Боровиков разочарованно вздохнул. Объявил. «Ну все, сейчас игру остановят. Команда Императорской Академии, 15 штрафных баллов за невыполненное задание». Волна докатилась до противоположного края бассейна и пропала, как не было. Кристина не показывалась но и игру, вопреки предсказаниям Боровикова, не останавливали. «Где же она?» – встревоженно проговорила Элина. Я, не выдержав, бросился к бассейну. «Костя!» – донесся мне вслед крик Сержа. «Стой! Кристине ничего не угрожает!» «Угу. Я тоже так думал, когда нырял в безобидный пруд, что все это всего лишь игра, и никому из нас ничего не угрожает». Хрен с ними, пусть останавливают игру, пусть вешают штрафные баллы, но я обязан лично убедиться, что с Кристиной все в порядке. С этой мыслью я подбежал к бассейну.